Глава 16. Стас. Я начинаю его ненавидеть. Я не хочу этого. Да и ненависть чувство, которое пожирает изнутри всё, и доброе, и не очень. Я хотел сегодня, чтобы всё прошло хорошо. Я надеялся, что ему станет лень выбираться из постели любовницы, но он неприятно удивил. Поэтому отвёз Алису домой расстроенный и злой от того, какой видел её, и вернулся обратно. Сынок, что такое? Мама растерянно смотрела на меня, уже переодетая в обычную одежду. «Он в кабинете?» Прохожу дальше, устремляя шаг. «Стас, он...» «Сынок, подожди!» Обхватывает своими руками мою кисть и останавливает. «Что он, мама? Там или нет? Я поговорить хочу». «А...» Но ей не приходится отвечать больше. Я слышу, чем он там занят. Поворачиваю голову к матери, увидев, что её заполняет стыд. В какой-то степени боль. Но я этого не понимаю, если она до сих пор тут. Когда-то уже научишься себя уважать, не сдерживаясь, бросаю ей и быстрым шагом иду в кабинет, распахиваю двери и картина маслом. Пошла отсюда вон, громко выставляю из комнаты его секретаршу, которая вольготно поднявшись с колен отца поправляет юбку, не застёгивая блузку. Стасик, привет. Заткнись, дрень. Больше не выходят сдерживаться совершенно. Внутри всё покрывается огнём безумия и ярости. Ну, прекратил. А ты иди погуляй. Надеюсь, тут готовят вкусный чай, я бы не отказалась. Игнорируя тон отца, проходит мимо, всё-таки запахивает ткань на своей силиконовой груди. Только посмей, хватаю её за руку и выталкиваю не церемонясь, такая как она посчитает этот жест симпатией, чем откровенной неприязнью. Слышу смех за закрытой дверью и оказываюсь прав. Ненормальная девка, помешанная на деньгах. Ну и что ты тут устроил? Встаёт с опустевшим бокалом и идёт к тумбе с графинами. Тебе налить? Стою, не шевелясь на своём месте, изнемогая от желания послать всё к чёрту. Зачем ты явился на ужин? Решил посмотреть, кто такая Алиса, напугать её, что-то хотел, какие цели преследовал? Ты словно с врагом говоришь, сын. Ты становишься им каждый раз, когда вдруг манишь себя тем, кто имеет право так вести себя с людьми, которые мне дороги. Правда? Не то удивиться без рода и племени стало таковой, что ты не знаешь. Кто она? Театрально размахивает руками. «Бедная сиротка, которая оказалась в нужное время в нужном месте. Где ты её откопал? В клубе? Уверен, она была единственной, кто не пил и не танцевал стриптиз. Я угадал. А потом ты решил, что она идеальная, потому что не похожа на остальных. То, что ты узнал о ней от своих ищек — капля в море. Я её знаю, и мне этого достаточно. А ты был бы последним человеком, с которым я стал советоваться». «Ну, конечно». «Два по плохой, остальные хорошие». Встаёт около своего кресла и облокачивается руками на стол. «Не тебе говорить о том, что ты достойна нова. Не тебе, кто вывалил в грязи свою семью, устраивая вот эти оргии». Разговор медленно перерастает в выброс обид, и каждый желает ударить побольнее другого. «Мы давно не семья, и тебе это известно». «Тогда к чему всё это? Почему это место стало вашей клеткой на столько лет?» Мой вопрос надолго повисает в комнате. Только наши перекрёстные взгляды и больше ничего. А ты ни разу не задумывался о том, почему твоя мать ещё здесь? Сузив глаза, задаёт, казалось бы, актуальный вопрос. Потому что это дом её семьи, и уж кто и должен уйти, то это ты, а не она. Отец запрокидывает голову и выпив остатки, бросает бокал на стол. Какой ты всё ещё несмошлёный пацан? В мои дела с матерью не лезь. Тогда и ты не пытайся мешать мне и держись подальше от Алисы. Она сама себя проявит. У меня и так дел много. Компанию управлять нужно, разводит руками, пошатываясь немного. Раз мой единственный сын не в состоянии перенять дела. Его слова больно отзываются в груди, и я не выдерживаю. Думаю, ты был бы рад, если бы на моём месте был другой сын, не так ли, отец? Разворачиваюсь и сразу же ухожу, не только из кабинета, но и из дома тоже. Не хочу ни с кем говорить. Сутки занимаюсь только тем, что скрываюсь ото всех. даже от Алисы. Память так коварна. Сложно, вспомнив то, что закапывал долго, снова спрятать туда же. В будний день появляюсь в офисе, и сразу же отец зовёт к себе. "Успокоился? Ты хотел что-то сказать?" Игнорируя его желание снова задеть меня, сядь, кивает на стул. Романов предлагает выгодный контракт. "Я рад. Я тоже". Он зовёт на склады. "Посмотри, что там и как". Названия продукции, качество. Эта крупная шишка нас заметил, потому что мы с Мором стали сотрудничать, и это хороший знак. Строительный бизнес сейчас на высоте. Так что езжай и представь нашу компанию в выгодном свете. Когда и куда? Их склады в соседнем городе, тут я сам прокачусь. Заодно посмотришь ещё пару зданий, адреса напишу. Полную оценку мне на стол в понедельник привезёшь. Возьми с собой Румянцева, он поможет с составлением документов. Здания на торги выставляют? Стал бы я просто так тебя туда отправлять. То есть снова шанс, что меня окунут в дерьмо. Сначала по Борис за скорый лот. Это здание мне нужно. На него у меня всё готово. Тогда 2 недели на поездку, а как вернёшься, там уже и тендер начнётся. Хорошо. Звоню Алисе, с которой так и не вышло нормально увидеться. То я займусь своими головными болями то она с сестрой и семьёй. Но если бы только это. Я заметил, что она стала немного отстранённой. Надеюсь, дело в усталости, а не в том, что тут замешан отец. Доброе утро, кулёнок. Улыбаюсь, услышав её утреннее мурчание в трубку. Доброе, милый. Сколько времени? Ты уже на ногах и слышу, что куда-то идёшь? Уже 9. Получил задание, поэтому возвращаюсь домой и поеду. Звучит странно. Ты, видимо, не договорил что-то. Ты права, на 2 недели. Что? Весь же тут же. Куда ты едешь? На Аляску, покорять Эверест? Нет, глупышка. смотреть продукцию компаньонов в будущих и оценка зданий новых. А это дело длительное. Деньги, деньги, сколько можно. Оставайся тут и плюй на всё. Пойдём вместе в школу работать. Я приеду быстро. Ладно. Слышу копошение в тропке. Алис, сестра пришла. Я притворяюсь спящий. Шепчет: "Ты тут же пищит, чтобы ты оставила её в покое". Ладно, я поеду, созвонимся. У Ани сегодня же экзамен. Ага. Вот буду вставать, видимо, уже спать мне не дадут. Тогда удачи и целую. И я тебе. Дома собираю вещи в поездку, быстро перекусываю тем, что осталось от того, что готовила Алиса в последний раз, и уезжаю сначала за коллегой, а после из города.